Вторая. Ресторан выглядел непривычно. Столы сияли белыми скатертями и только ни одной тарелки или фужера. Из кухни не доносилось запахов еды, официанты собрались около буфета и не спешили к услугам господ пассажиров. Члены команды расселись поодиночке. Генерал постарался, чтобы они с Женечкой и Чичеровым оказались как можно дальше от госпожи звягинцевой. Впрочем, Липа оказалась притихшей, куталась в шаль, ни на кого не смотрела и не выказывала желания устроить очередной скандал. Лидваль постукивал костылем, у русов с гордым видом «выставил перевязанные руки». Немуров сидел немного бочком, стараясь не встречаться взглядом с Дюпре. Лоб юного барона был перетянут наискось бинтом, что придавало его бледному лицу некоторую решимость и даже революционность. Бутовский оглянулся в поисках Граве, но этот член команды задерживался, а ведь всегда приходил первым. Наверное, заснул. В вагон решительным шагом зашел Ванзаров. Вид у него был несколько странный. Костюм до сих пор опрятный и чистый, был помят и перепачкан. На белой сорочке виднелись следы грязи, а лицо вымазано, как будто он заглянул в гости к кочегару. Неприличный вид его совершенно не смущал. Заняв место так, чтобы видеть всех, он помахал рукой, словно обращая на себя внимание. «Господа!» В этот... «Поздний час. Я собрал вас для того, чтобы сообщить два неприятных известия», — сказал он. «С какого начать?» «Что еще случилось?» — спросил генерал. «Действительно случилось», — согласился Ванзаров. «Отсутствие господина Гравы на нашей дружеской встрече объясняется тем, что чуть менее часа назад он заснул и умер во сне. При этом курил папиросу, чего возник небольшой пожар». Последствия его ликвидированы. «То-то, -то, я думаю, дымом несет», — сказал Урусов. У Бутовского не осталось сил удивляться, печалиться или как-то выражать эмоции. Эмоций у него не осталось. Он уже был готов к чему-то подобному. Поездка эта добром уже не закончится, он это понял отчетливо. Впрочем, другие члены команды Выразили полное равнодушие к потере товарища. Только Урусов пожелал узнать, где будет находиться тело. Ванзаров обещал, что на ближайшей остановке его перенесут в багажный вагон. «Не пойму, какая у вас вторая новость?» — сказал генерал, осматривая сидящих. «Погибать больше некому, все здесь». «Разве вы сообщите, что наш поезд несется в пропасть?» Ванзаров отдал долг шутке вежливым поклоном. «Другая новость плоха для меня. И хороша для вас», — сказал он. «Получена телеграмма. За обнаружение вещи, пропавшей у князя Бобби, назначена награда в сто тысяч рублей». «Когда пришла телеграмма?» — спросил Немуров. «Откровенно говоря, еще на Варшавском вокзале». Ванзаров изобразил легкое смущение — «Я намеревался сорвать банк, получить эти деньги и выйти в отставку, но не вышло. Предлагаю их разделить с каждым из вас». «Сколько даете?» — спросил Урусов. «Половину, но только тому, кто укажет на пропавшую у князя вещицу». «Тогда назовите, что пропало у Бобби», — потребовал Лидваль и стукнул костылем, словно вжился в роль старого пирата. «А то он темнил, вы темните. Довольно уже!» «Могу только сказать, что вещь ценная», — ответил Ванзаров. «А как же убийца Рибера?» — вдруг спросила Липа. Ванзаров поклонился и ей. «Найдется вещица, найдется и убийца», — сказал он. «Считайте это нашей маленькой олимпиадой, чтобы скрасить путь. Правила игры просты. Возникает мысль или подозрение? Немедленно сообщайте мне». «Если удастся найти пропажу, честно делю гонорар с тем, кто помог мне». Дюпре встал. В повязке он выглядел героически. «Это подло и низко!» — заявил он. «Вы ведете себя как негодяй и полицейский. На меня не рассчитывайте!» С чем и покинул ресторан. «Господина Дюпре, не вычеркиваем» сказал Ванзаров, как будто не заметив оскорбления. «Итак, у нас остается...» Он пересчитал по головам. «Семь плюс барон Дюпре. того восемь вероятных кандидатов на пятьдесят тысяч рублей. Шансы велики. Не упустите их, господа». Никто не ответил. Немуров молча встал и пошел к выходу. За ним проковылял Лидваль с оскорбленным видом. Урусов хмыкнул и тоже удалился. Ушла Липа, Чичеров увел Женечку. Остался только генерал. Ванзаров подсел за его стол. — Что вы делаете, Родион Георгиевич? — тихо спросил он. — Изо всех сил пытаюсь спасти положение. Бутовский печально покачал головой. Это я виноват, во всем виноват только я, нельзя было вам довериться. И вот что вышло. Команда разгромлена полностью, князь сорвал руки и не сможет выступать на брусьях, Лидваль еле ходит, Немуров одной рукой стрелять не умеет, Дюпре не побежит марафон. Бобби вдруг хватил сердечный приступ, Рибера убили и даже Гравы. — Позвольте. — А вы правду сказали, что он умер во сне? Я как-то сразу не сообразил, что это чистейшая глупость. — Рад, что вы, наконец, поняли истинное положение вещей, — сказал Ванзаров. — Однако многих это устроило. Вам не показалось, Алексей Дмитриевич? Генерал предпочел промолчать. Ванзаров ждал, чтобы он заговорил первым. — Куда мы едем? — спросил Бутовский, глядя в чернеющее окно. Кажется, в обратную сторону. «В России так бывает. Кажется, что едем вперед, а на самом деле назад. Это все иллюзия поезда. Приближаемся к Вильно». «Какое там Вильно?» Генерал отмахнулся. «Из меня-то дурака не делайте. Я все-таки географию изучал. И надписи на станциях читать умею. От Тапса на восток свернули». «Для чего вам все это понадобилось?» «У меня не было другого выхода. Даю вам слово», — ответил Ванзаров. «Тогда сдержите и другое. Сделайте так, чтобы Женечка во всем этом кошмаре не пострадала. Она жениха потеряла». «Обещаю вам защитить ее всеми имеющимися средствами». «У меня тоже нет выхода. Приходится вам верить», — сказал Бутовский. Только одна просьба, Алексей Дмитриевич. Вашими знаниями географии не делиться ни с кем хотя бы ближайшие несколько часов. Скоро всё решится.